Лился на землю неумолчный дождь. Гостиница торчала под самым центром небосвода пустыни, как иссохшая пустотелая кость, и солнце днями напролет раскаляло ее кровлю. Всю ночь напролет в каждой комнате воспоминания о солнце метались, словно призраки с старого лесного пожара. Поскольку свет отождествляли жарой, после наступления сумерек в отеле еще долго не зажигали огней. В нескончаемых поисках прохладного воздуха постояльцы предпочитали пробираться по коридорам на ощупь. В тот вечер хозяин отеля мистер Терли и его единственные постояльцы мистер Смит и мистер Фремли которые выглядели и благоухали, как пара ветхих лоскутьев сушеного табака, засиделись на длинной веранде допоздна. В темноте, розину форты они раскачивались в своих скрипучих креслах, надеясь поднять ветерок. «Мистер Терли, вот было бы здорово как-нибудь обзавестись кондиционером». Мистер Терли покачался немного, зажмурив глаза. «На какие деньги, мистер Смит?» Престарелые постояльцы залились краской, ибо за двадцать один год не оплатили ни единого счета. Гораздо позднее мистер Фремли горестно вздохнул. «Ну, почему, скажите на милость, нам не бросить все, не собрать пожитки и не убраться отсюда в какой-нибудь приличный город и перестать жариться, париться и обливаться потом?» «Кто же купит мертвый отель в городе-призраке?» призраки? тихо спросил мистер Терли. «Нет, нет, мы засядем здесь» и станем дожидаться Великого Дня, 29 января. Постепенно все трое перестали раскачиваться. 29 января. Единственный день в году, когда хляби небесные разверзались и лил дождь. Ждать недолго. Словно теплую летнюю луну, мистер Смит повернул к себе лежащий на ладони золотой хронометр. Через два часа и девять минут наступит 29 января. Но на десять тысяч миль вокруг я не вижу ни единого облачка. «Сколько себя помню...» «На каждое 29 января шел дождь», — мистер Терли запнулся, изумленный своим гулким голосом. «Если он запоздает на сутки, я не стану из-за этого тревожить Господа Бога». Мистер Фремли сглотнул слюну и обвел взглядом пустынный холмистый горизонт с востока на запад. Любопытно, когда здесь разразится новая золотая лихорадка? «Не будет вам никакого золота», — заверил его мистер Смит. «И что самое главное, готов поспорить, не будет дождя. Ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Вообще весь год не будет дождя». Трое пожилых людей сидели, глазея на большую позолоченную солнцем луну, что прожгла дыру в безмятежной вышине. После долгой паузы они снова нехотя закачались в своих креслах. Первые горячие утренние ветры скрутили в трубочку календарные листки, словно сухую змеиную кожицу на облупленном гостиничном фасаде. Трое мужчин, подцепив большими пальцами подтяжки, перекинули их на исхудалые плечи и босиком спустились пощуриться на безумные небеса. 29 января. Ни капельки милосердия. День только что народился, а я нет. Мистер Фрэмли повернулся и зашагал прочь. Ему понадобилось пять минут, чтобы добраться по горяченным коридорам до своей теплой, свежеиспеченной постели. В полдень к нему заглянул мистер Терли. «Мистер Фрэмли!» «Какой еще к черту мистер Фрэмли? Я как с пустыни!» — тяжко выдохнул лежащий мистер Фрэмли. Казалось, его лицо вот-вот свалится в тучи раскаленных искр на неокрашенный дощатый пол. Только даже несчастному кактусу достается глоточек воды, прежде чем его засунут еще на год в чертову печку. Клянусь, я не сдвинусь с этого места, а буду лежать пластом, пока не услышу птичий щебет на крыше. Да будет ваша молитва скромна! «А зонтик под рукой», — сказал мистер Терли и засеменил прочь. В сумерках спросевшей крыши донеслась слабая барабанная дробь. Из постели мистера Фрэмли послышались горестные речи. «Мистер Терли, это не дождь! Это вы из садового шланга?» Поливайте крышу колодезной водой. Спасибо за участие, но лучше прекратите. Барабанная дробь прекратилась. Снизу со двора раздался вздох. Спустя минуту, обходя отель, мистер Терли заметил низвергающийся в прах календарь. «Чертово двадцать девятое января!» — гаркнул некто. «Еще двенадцать месяцев! Жди теперь еще двенадцать месяцев!» Мистер Смит стоял в дверном проеме. Он зашел внутрь и вынес наружу два обветшалых чемодана, громыхнув ими об пол веранды. «Мистер Смит!» — воскликнул мистер Терли. — Вы не можете уехать спустя тридцать лет. — Говорят, в Ирландии дождь идет двадцать дней в месяц, — ответил мистер Смит. — Я устроюсь на работу и буду носить саразину в по всей округе без шляпы. — Вы не можете вот так взять и уехать. Вы... Мистер Терли лихорадочно пытался что-нибудь придумать и щелкнул пальцами. Вы... «Задолжали мне девять тысяч долларов арендной платы!» Мистер Смит отпрянул. В его взгляде неожиданно засквозила обида. «Извините», — мистер Терли отвел глаза. «Я не хотел этого говорить. Послушайте, поезжайте-ка лучше в Сиэтл». Льет, как из ведра, два дюйма в неделю. Заплатите, когда сможете. Или вообще не платите. Но сделайте одолжение. Задержитесь до полуночи. Будет прохладнее. Прогуляйтесь на ночь, глядя до города. До полуночи ничего не произойдет. Нужно верить. Когда все пропало... Верьте, что-нибудь да произойдет. Только оставайтесь со мной. Не нужно садиться. Просто постойте рядом и подумайте о дожде. Больше я вас ни о чем не прошу. В пустыне, откуда ни возьмись, взвивались и опадали пыльные вихри. Мистер Смит обшаривал взглядом предзакатный горизонт. «Что мне думать?» «Дождь! О, дождь! Приди ко мне! Что-то в этом роде?» «Да что угодно!» Мистер Смит долго стоял, не двигаясь между двумя облезлыми чемоданами. Протикали и пять, и шесть минут. Ни звука, если не считать дыхание двух стариков в сумерках. Наконец, самым решительным образом, мистер Смит присел, чтобы схватиться за чемоданные ручки. И тут мистер Терли встрепенулся и подался вперед, приложив куху ладонь. Мистер Смит замер, не отрывая рук от чемоданов. Из-за холмов раздались слабые, прерывистое урчание и рокот. «Буря!» — зашипел мистер Терли. Шум нарастал. Над холмами взошло белесое облачко. Мистер Смит привстал на цыпочки. У себя наверху мистер Фремли восстал, подобно Лазарю. Глаза мистера Терли становились все шире и шире, чтобы охватить взглядом то, что надвигается. Он держался за перила веранды, словно капитан, погрязшего в безветрии корабля при первом дуновении тропического бриза, насыщенного ароматами лайма и прохладной белоснежной плоти кокоса. Слабый ветерок, Приласкал его и страдавшиеся, словно раскаленная добила печная труба ноздри. Вот же! Вскричал мистер Терли, вот. Над последним холмом, расправив шлейф горячего песка и пыли, возникло облако. Донеслось раскатистое громыхание грозы. Через холм со скрежетом и лязгом, кряхтя, перевалил первый за двадцать дней автомобиль. Мистер Терли не решился поднять глаза на мистера Смита. Мистер Смит взглянул вверх, думая о мистере Фремли в его комнате. Мистер Фремли выглянул из окна, и у него на глазах автомобиль околел прямо перед самым отелем. Ибо стон, исторгнутый автомобилем, был на удивление окончательным и бесповоротным. Он проделал долгий путь по жгучим сернистым дорогам и солончакам, с которых воды схлынули аж десять миллионов лет назад. И вот с обрывками проводов, торчащими словно щетина людоеда из лопнувших швов, с огромным веком брезентового откидного верха, расплавленного до состояния мятной жвачки на заднем сиденье. Автомобиль «Киссель» 1924 года выпуска забился в предсмертных судорогах, как бы испуская дух. Пожилая женщина на переднем сиденье терпеливо дожидалась, глядя на троих мужчин и на отель, как бы говоря, «Простите, мой друг занемок, Мы вместе долгие годы, и я просто не могу не остаться рядом с ним в его последний час». Так она и сидела в машине, дожидаясь затухания конвульсий и окончательного расслабления всех жил, сухожилий, означающего финал. Наверное, она просидела так еще с полминуты, прислушиваясь к своему автомобилю, и в ней было что-то настолько умиротворяющее, что мистера Терли и мистера Смита медленно повлекло к ней. Наконец она посмотрела на них с печальной улыбкой и подняла руку. Мистера Фрэмли удивила, что его рука высунулась из окна и помахала ей в ответ. На крыльце мистер Смит пробормотал. «Странно, это не буря, а я не разочарован. Как такое возможно?» Но мистер Терли уже направлялся по дорожке к машине. «Мы подумали, что вы...» «Это самое...» Он запнулся. «Меня зовут Терли... Джо Терли...» Она пожала ему руку и посмотрела на него совершенно ясными, кристально чистыми голубыми глазами цвета воды тающего ледника за тысячу миль отсюда проделавший долгий путь и очищенный ветром и солнцем мисс бланш хилгут тихо молвила она выпускница гриннел колледжа незамужняя учительница музыки дирижер хорового кружка и студенческого оркестра с 30 летним стажем из грин сити штата Йова. Двадцать лет частных уроков вокала, игры на фортепиано и на арфе, месяц, как вышла на пенсию, и теперь, собрав все свое добро, еду в Калифорнию. — Мисс Хилгут, вряд ли вы сможете отсюда уехать. У меня было такое подозрение. Она внимательно разглядывала двоих мужчин, настороженно бродивших вокруг машины. Она сидела в нерешительности, как дитя на коленях у дедушки ревматика. Неужели ничего нельзя сделать? Но почему же? Из колес получится ограда, из тормозных барабанов обеденный гонг, а остальное пойдет на устройство сада камней. Мистер Фремли выкрикнул из окна. «Сдохла! Послушайте, машина сдохла!» Я даже отсюда чую. И вообще, давно пора ужинать. Мистер Терли простер руку. Мисс Хилгут, перед вами отель «Пустыня», принадлежащий Джо Терли. Открыт 26 часов в сутки. Ящерицам-ядозубам и кукушкам-подорожникам надлежит зарегистрироваться, прежде чем подниматься наверх. «Ночевка бесплатная. Утром мы раскочегарим наш форт и отвезем вас в город». Она позволила им помочь ей выйти из машины, которая застонала как бы в знак протеста против ее ухода. Она бережно с тихим щелчком захлопнула дверцу. Одного товарища не стало, но другой все еще со мной. Мистер Терли, поможете мне занести ее внутрь, подальше от воздействия стихии. Ее, мадам. Простите, я всегда думаю о вещах, как о людях. Автомобиль, я полагаю, мужчина, так как он возит меня с места на место. А вот Арфа, думаю, вы согласитесь, все-таки женщина. Она кивнула на заднее сиденье где, устремленный в небо, как завитой нос древнего рассекающего ветер корабля, стоял футляр, который возвышался над водителем, задумавшим пуститься в плавание по штилям пустыни или городским перекресткам. — Мистер Смит, — сказал мистер Терли, — помогите мне. Они отвязали внушительный футляр и бережно понесли, взявшись за него с двух сторон. — Что там у вас? — закричал сверху мистер Фремли. Мистер Смит споткнулся, мисс хилгуд ахнула, футляр покачнулся в руках мужчин. Из футляра донеслось слабое мелодичное гудение. Мистер Фремли у себя наверху его услышал. Именно такого ответа он ждал. Разину Фроттон смотрел, как дамы и двое мужчин с их упакованной подругой, покачиваясь, исчезают в недрах веранды. "Осторожно", сказал мистер Смит. "Какой-то дуралей бросил тут свой багаж". И прикусил язык. "Это же я и есть тот дуралей". Мужчины переглянулись. Они больше не потели. Вокруг поднялся ветер, ласковый ветерок, который трепал их воротники и ворошил разбросанные в пыли листки календаря. «Мой багаж», — сказал мистер Смит, — и они вошли внутрь. «Еще вина, мисс Хилгут. Сколько же лет я не выставлял на стол вина? Самую малость, пожалуйста». Они сидели, беседовали, потягивали теплое вино и трапезничали при одной единственной свече, которая превращала комнату в духовку и высекала огоньки из добротных тарелок и столового серебра. «Мисс Гилгут, расскажите о себе». «Всю свою жизнь», — сказала она, — Я слишком увлекалась то Бетховеном, то Бахом, то Брамсом и не заметила, как мне исполнилось двадцать девять. Не успела оглянуться, а мне уже стукнуло сорок, а вчера семьдесят один. Конечно, не обошлось и без мужчин, но они бросали пение в десять лет, а полеты в двенадцать. Я всегда считала, что мы рождены для полета, чтобы вы под этим не подразумевали, поэтому терпеть не могла мужчин, пригнутых к земле всем железом, какой только есть на свете. Ни разу не встречала мужчину меньше девятисот фунтов весом. Слышно было, как в своих черных деловых костюмах они катят мимо, словно катафалки. И тогда вы улетели? только в мыслях, мистер Терли. Для окончательного отрыва от Земли понадобилось 60 лет. Все эти годы я хваталась за пикколо, флейты и виолончели, потому что они создают струи воздуха, знаете ли, подобно ручьям и рекам на Земле. Я поднималась по каждому притоку, чтобы пригубить каждый поток пресноводного воздуха от Генделя. Я спускалась в заводе, кишащие штраусами. Вот такими обходными путями я сюда добиралась. «Как же вы, наконец, решились уйти?» — спросил мистер Смит. Я оглянулась на прошлой неделе и сказала себе «Послушай». Ты летаешь в одиночку. Никого в Грин-Сити не интересует, летаешь ты или нет, и как высоко ты летаешь. Только и слышно «Отлично, Бланш!» или «Спасибо за концерт на чаепитии родительского комитета, мисс Хилгуд». Но никто не слушал. И когда я еще давно заводила речь про Чикаго или Нью-Йорк, меня перебивали, поднимая насмех. «Зачем быть маленькой лягушкой в Большом пруду, когда ты можешь быть самой большой лягушкой в Грин-Сити?» Вот я и осталась. А мои советчики переехали, либо умерли, или и то, и другое. У остальных уши были залеплены воском. Только на прошлой неделе я встрепенулась и сказала себе «Постой-ка, с каких это пор...» Лягушки обзавелись крыльями. — Значит, теперь вы держите путь на запад? — спросил мистер Терли. — Возможно, чтобы поиграть в кино или в оркестре под звездным небом. Но я должна играть хотя бы для кого-то, кто наконец услышит и будет слушать. Они сидели в теплой темноте. Мисс Хилгут высказалась, как бы глупо или не глупо, это не прозвучало, и откинулась на спинку стула. Наверху кто-то кашлянул. Мисс Хилгут услышала и встала. Мистеру Фремли понадобилось мгновение, чтобы разлепить веки и разглядеть силуэт женщины, нагнувшейся, чтобы поставить под носу его смятой постели. «О чем вы там внизу говорите?» «Я вернусь попозже и расскажу вам все дословно», — пообещала мисс Хилгут. «А сейчас ешьте. Салат получился на славу». Она уже выходила из комнаты, как он вдруг спросил. «Вы собираетесь остаться?» Она задержалась в дверном проеме, пытаясь разглядеть в темноте выражение на его взмокшем лице а он, в свою очередь, не мог разглядеть ни ее губ, ни глаз. Она постояла с минуту, не проронив ни слова, и стала спускаться по лестнице. «Должно быть, не расслышала моих слов», — сказал мистер Фрэмли. Но он знал, что она все расслышала. Мисс Хилгут пересекла нижний вестибюль, чтобы открыть замки на стоячем кожаном футляре. — Я должна расплатиться за ужин. — За счет заведения, — сказал мистер Терли. — Я должна заплатить, — настояла она и раскрыла футляр. Вдруг, нежданно-негаданно, вспыхнуло золотое сияние. Мужчины в своих креслах оживились. Они покосились на миниатюрную пожилую женщину возле внушительного сердцевидного инструмента со сверкающим крылатым постаментом, увенченным спокойным греческим ликом с безмятежными оленьими глазами, как у мисс Хилгут. Мужчины молниеносно обменялись изумленными взглядами, словно догадываясь, что за этим последует. Они ринулись по вестибюлю, тяжело дыша, чтобы занять места в уголке горячего бархатного салона, вытирая лица влажными платками. Мисс Хилгут подтянула стул, подставила плечо золотистой арфе и возложила руки на струны. В ожидании мистер Терли вдохнул огненного воздуха. Внезапно на веранду налетел ветер пустыни, и кресла-качалки заколыхались, как лодочки ночью на пруду. Сверху раздался недовольный голос мистера Фремли: «Что там у вас происходит?» И тут мисс Хилгут начала перебирать руками. От дуги возле плеча ее пальцы побежали по бесхитростному гобелену струн навстречу прекрасному подслеповатому взгляду греческой богини на колонне, а потом обратно. Затем она на мгновение остановилась, позволив звуком плыть сквозь раскаленный воздух фойе по всем пустующим комнатам. Даже если мистер Фрэмли кричал там у себя наверху, его никто не слышал. Ибо мистер Терли и мистер Смит были так увлечены, что внимали только бешеному биению собственных сердец и бурному потоку воздуха в легких. Вытаращив глаза, разинув рты в состоянии чистого безумия, Они созерцали двух женщин — слепую музу на золотом столпе и орфистку на стуле с закрытыми веками и маленькими руками, простертыми в воздухе. Словно девочка, — подумали они оба, — как маленькая девчушка, протягивающая ручонки из окна, чтобы подставить ладони, чему... Чему, ну, конечно же, конечно же, дождю. Эхо первого дождя угасло на далеких мостовых и в водосточных трубах. Наверху мистер Фремли вылез из постели, словно его за уши вытянули. Мисс Хилгут играла она играла и они не узнавали мотив который слышали тысячу раз за свою долгую жизнь со словами или без неважно с мелодией или без несущественно она играла и каждый раз когда пальцы приходили в движение в темном отеле раздавалась барабанная дробь дождя прохладные дождевые струи Падали в распахнутые окна, На разогретые половицы веранды. Дождь лил на кровлю И в шепящий песок, На ржавый драндулет, Опустевшую конюшню И мертвый кактус во дворе. Дождь омывал окна И прибивал пыль к земле, Наполнял дождевые бочки и занавешивал двери ниточками нанизанных бусинок, которые могли шелестом разойтись, если сквозь них пройти. Но больше всего нежные касания и прохлада дождя ласкали мистера Смита и мистера Терли. Невесомый нажим дождевых капель — усаживал их, пока они снова не сели на свои места. Непрерывно покалывая и пощипывая их лица, дождь заставил их зажмуриться и сжать губы, и поднять руки, чтобы заслониться от его струй. Сидя, они чувствовали, как их головы медленно запрокидываются, чтобы дождь Падал, куда ему вздумается. Поток бурлил всего минуту, затем стал иссякать, когда ее пальцы побежали по струнам обратно, сделав напоследок несколько порывов и всплесков. Последний аккорд повис в воздухе, как снятое при вспышке молнии фото — на котором схвачены в падении мириады дождинок. Затем молния погасла. Последние капли беззвучно канули во тьму. Не открывая глаз, мисс Хилгут сняла пальцы со струн. «Мистер Терли и мистер Смит», Открыли глаза, чтобы увидеть двух волшебных женщин по ту сторону Фае, которые каким-то образом вышли из бури сухими и невредимыми. Оба дрожали, оба подались вперед, словно хотели заговорить, оба казались беспомощными, не зная, как поступить. Тут их внимание отвлек. Один звук из верхних коридоров отеля и подсказал им, что делать. Звук вяло плыл вниз, трепыхаясь, подобной изнуренной, бьющей одрехлевшими крыльями птицы. Мужчины взглянули вверх и прислушались. Звук исходил от мистера Фремли. В своем номере мистер Фрэмли аплодировал. Мистеру Терли понадобилось пять секунд, чтобы догадаться. Затем он ткнул локтем мистера Смита и сам захлопал в ладоши. Двое мужчин собственноручно устроили взрывную овацию. Ее отголоски отскакивали от верхних и нижних гостиничных пустот, отлетая от стен, зеркал, окон, пытаясь вырваться из комнат наружу. Теперь мисс Хилгут открыла глаза, словно этот новый шторм обрушился на нее внезапно, без предупреждения. Мужчины исполняли свой собственный концерт, самозабвенно расшибая себе ладони, словно пригоршнями разбрасывали фейерверки, громыхающие поочередно. Мистер Фрэмли что-то прокричал, никто не услышал, руки вздымались, грохая снова и снова, пока пальцы не распухли и старики не выбились из сил. И опустили, наконец, руки на колени, и у каждого в груди бешено колотилось сердце. Затем мистер Смит очень медленно поднялся и, не отрывая глаз от арфы, вышел и занес внутрь чемоданы. Он стоял у подножия лестничной клетки вестибюля, долго разглядывая мисс хилгуд Он посмотрел вниз на ее единственный предмет багажа, который покоился там же, у первой ступеньки. Он перевел взгляд с ее чемодана на нее и вопросительно поднял брови. Мисс Хилгут посмотрела на Арфу, на свой чемодан, на мистера Терли и, наконец, на мистера Смита. Она... Кивнула. Мистер Смит нагнулся, зажав под мышкой свой багаж, и с ее чемоданом в другой руке начал длинный медленный подъем по лестнице в мягком сумраке. Пока он поднимался, мисс Хилгут снова положила Арфу на плечо и заиграла в такт его шагам. А может, это он шагал в такт ее музыки? Никто из них не знал наверняка. Пройдя половину лестничного пролета, мистер Смит встретил мистера Фремли в линялом халате, который на ощупь спускался по ступенькам. Оба остановились, глядя в вестибюль на одного мужчину в тени и на двух женщин поодаль, которые были всего лишь движением, мерцанием. Обоих посетила одна и та же мысль. Отныне звуки арфы и падающей прохладной воды заполнят каждый вечер их жизни. Срошением крыши садового шланга покончено раз и навсегда. Только знай себе, посиживай на веранде или полеживай в постели по ночам и слушай, как падает, падает, падает. Мистер Смит поднялся на одну ступеньку, мистер Фремли спустился. «Арфа! Арфа! Внемлите!» Внемлите! Полувеку засухи пришел конец. Настала пора затяжных дождей. Запись произведена в 2021 году в студии Центрального звукового издательства специально для издательства «Эксмо». Читал. Вадим Максимов